Глава двадцать вторая. Драконий суд». Часть первая. Через несколько дней, за которые я отчаялась понять, что происходит, Аня разбудила меня к пяти утра. На банкетке был расстелено мое академическое платье, смотревшееся сиротой среди роскоши подаренной Рэем одежды. Ларец с артефактами, мои старые туфельки и скромная лента для волос. «Пора подниматься, Вера. Сегодня суд». «Суд?» Сердце пропустило удар, но... Я не успела ни увидеть Рейнхарда, ни поговорить с ним. Признание в любви стало казаться далеким и потерявшим силу. У заклинания закончился срок годности. Интуитивно я понимала, что мое проживание в гнезде Эвензо Платья, драгоценности, бесчисленные подарки могут сыграть отрицательную роль на суде, поэтому безропотно подчинялась горничной, когда та вертела меня как куклу. Убрала волосы в скромную косу, надела форменное синее платье и даже завтрак меня принудила съесть, хотя кусок не лез в горло. Простите, Вера, платье мы так и не почистили, но я его освежила. Сутки оно продержится. Усадив меня в карету, Аня внимательно меня осмотрела, сунула в руки тонкую кружевную шаль, а сама спрыгнула обратно. На суд я должна была ехать в одиночестве. «Будьте немногословны, но отвечайте на вопросы по возможности искренно. Эвервинзо взял за вас поручительство, поэтому вы рискуете не только своей репутацией». Замороженный кивнула почти не чувствуя коротких прощальных объятий Ани. Карета двинулась, мягко скользя по шелковистым тропкам гнезда. а Выглянув в окно, я увидела эскорт из доброго десятка рыцарей, половина из которых реяла на кайранах, время от времени спускаясь к карете. В голове у меня черными мухами роились мысли. А что, если меня попросят показать поток? А если Клавис все расскажет? А если при расследовании моя магия будет раскрыта сама по себе? Мне нужно было увидеть Рея, прижаться к нему, почувствовать опору, привязку к этой жестокой драконьей земле. Императорский суд прилегал вплотную к императорскому семидворью, словно намекая, как просто сменить одни хоромы на другие. Несмотря на солнечный полдень, у Черного дворца горели факелы, а каменные драконы, выстроенные полукругом у въезда, держали в зубах активированные магические сферы. Вокруг толпились вееры и веи, с любопытством разглядывая нашу карету. Малышня весело и без всякого страха тыкала каменных драконов и пинала бортики постаментов. «Не волнуйтесь, вееры, Клео!» К карете склонился один из рыцарей. В пределах суда блокируется любое проявление магии, поэтому вы можете почувствовать легкую слабость. С трудом удержала на губах вежливую улыбку, не давая прорваться наружу радости. Если здесь заблокирована магия, то я могу успеть поговорить с Рейм. Из кареты я словно вышигнула в жидкое стекло, таким плотным был воздух. Но стоило пройти несколько метров, как дышать стало легче». Наверное, мы прошли антимагический купол. У дверей мой эскорт остался, а внутри меня перехватили стражи суда. В черных сутанах с тонкой черной вуалью, закрывающей лица, они напоминали помесь сектантов с монахами. Невольно ежесть, я проследовала за ними через каменный круг здания. Стражи взяли меня в кольцо и бодро двинулись вперед, взяв ненавязчивый спортивный темп, Так, что выдохлась я довольно быстро. Внутри было пустынно, пусто и бедно. Серые каменные стены с магической искрой, каменные скамьи, словно вмонтированные в пол, каменный постамент — все это напоминало чисто вымытый склеп. Шаги гулко отдавались в высоких сводах, и я заставляла себя не ежиться от дурного предчувствия. «Ни в чем нет моей вины», Я имею право высоко держать голову. У каменных дверей я все-таки дрогнула, но больше от удивления. Мы вошли в помещение, идеально повторяющее первое, но только полностью инкрустированное серебром. Серебряные руны бежали по полу и стенам, уходя к куполу, складываясь в слова, смысл которых терялся сразу после прочтения. В глазах рябило от мелких рун поэтому я уставилась в пол, где руны терялись за чернотой сутан моих стражей. Третьему кругу я уже не удивилась. В полной истории Вальтарты я читала про три круга истины, созданных из камня, серебра и золота. Камень проверяет самые низменные примитивные чувства, жадность, нечистую страсть, злобу, зависть, корысть. Серебро проверяет чистоту помыслов, а золото — гордыню. У неприметной деревянной двери я споткнулась, и сектанты тут же слаженно повернулись ко мне. Что-то не так, Вера Клеу? Устала. Я вяло прислонилась к золотой стене. Они меня считают призером по спортивной ходьбе? Да мы километр намотали по этим залам. Они же огромные. Сектанты молча открыли передо мной дверь, и я вошла. Огромная, С серыми стеновыми панелями комната, небогатые кресла и диванчики с плоскими спинками. Крепкий дубовый паркет, противовес мраморному полу. Дубовый стол, наполовину застеленный синим сукном, занимал центр комнаты. Но кресла стояли в отдалении, тянулись вдоль стен. Тех, кто там сидел, я видела впервые. По правую сторону сидели четыре женщины в возрасте, одетые в строгие брючные костюмы, что было редкостью для драконьего сообщества, и одна юная девушка, похожая на сказочную фею. По левую — два старика, юнец моложе меня, Нир Байлок и Рэй. Последний встал мне навстречу. Он не улыбался и не пытался утешить, но ободряюще сжал за локоть и повел вдоль стола. У торца стола на возвышении в высоком кресле сидел немыслимой красоты блондин, разглядывая меня с холодным интересом. Очень молод, очень холоден и очень как-то по безжалостному красив. «Она прошла?» — спросил с любопытством. «Первый круг и третий круг без запинки». А во втором руна читала, но тоже прошла. Отчитался один из стражей Сутани. Я покосилась на стража, а Рэй стиснул мне руку, буквально вспыхнул от гнева, как лист бумаги от близкого огня. «Ты обещал?» «Да не сделал бы я ей ничего, даже если бы она круг не прошла. Чего орать? Зато теперь мы будем спокойны, что хоть у одного из нас будет нормальная жена». Блондин перевел взгляд на меня. — Болит голова. Я тоже по второму кругу всегда руны читаю. Демон знает, как башка отваливается потом. — Теофас! — рявкнул Рей. — Прекращай ее пугать. Ты дал слово. — Где это видно, чтобы первый рыцарь орал на своего сюзерена? Блондин театрально простер руку к потрепанным стенным гординам и совершенно попростецки заржал. Рей только рукой махнул. Я во все глаза уставилась на хохочущего Сузирена. Это ведь первый сын императора Тиофас. Я видела его портреты в газетах и книге родов, но они не передавали даже сотой доли какого-то дьявольского очарования молодого мужчины. К тому же он читал руны во втором зале смешанным образом, и это сделало его близким мне по духу. Я-то видела, как отворачивались во второй зале от рунных потоков стражи. Ринхард посадил меня рядом, намертво ухватив меня за руку. Вера Клео находится под защитой клана Вензо и моей личной защитой. Будьте внимательны к тому, как вы формулируете вопросы. Громко возвестил он в никуда, помогая мне опуститься в единственное приличное кресло в комнате. Одна из женщин насмешливо фыркнула. «Мы полагали, ты выберешь в жены вторую принцессу. Она умна, красива, прекрасно фехтует и дерется на мечах, одинаково хороша в танцах и забеге на кайранах. С ней не стыдно пойти в поход, а ты выбрал этот полуобручный цветок». Старая Вера уставила на меня Ларнет, игнорируя рык Рейнхарда. «Скажите, милые, вы всегда выбираете такие вычурные платья?» «Только по будням, дорогая!» Я холодно улыбнулась бабуле. Той удалось меня несколькими словами завести так, что дай мне меч, и я, пожалуй, запросто начну фехтовать. Но почему у драконец такой плохой характер? К моему удивлению, старая Вера довольно расхохоталась. «Кусается! Прелестно! Просто прелестно! Я одобряю, мой мальчик! Эта нежная девочка еще отхватит тебе хвост!» «Мама!» Я нервно сглотнула. «Это вот бриллиантовая, заточенная острыми гранями с головы до ног веера мать Рея? Я по всем правилам этикета нахамила будущей свекрови. Я совершенно точно представляла ее иначе. Тихой, забитой женщиной, которую разлюбил муж и выкинул в окраинное поместье вместе с детьми, практически лишив содержания» но уж точно не самоуверенной старой драконницей с острым язычком. Рэй тихо сжал мою руку. Мама — одна из ведущих дознавателей империи. Профессия дурно сказалась на ее характере. Перевернув ладонь, позволяя сплестись нашим пальцем, я чуть заметно кивнула. Ничего себе, у него мама дознаватель. Нербайлок ободряюще улыбнулся мне с другого конца стола, А один из старых виров встал и с шаркой начал суетиться около потрепанного дивана. Никто его не торопил, никто не разговаривал, и я невольно заразилась атмосферой пугающего ожидания. Наконец старик извлек из своего чемодана крупный камень, чем-то напоминающий бережно отшлифованный дорожный булыжник, и водрузил его на столешницу в самый центр. Физиономия у него сияла. — Сие камень абсолютной защиты. Я старый хранитель. Да — Да-да, очень старый. Перебила его фееобразная Вера и уже громче добавила. — Как связник, включаю защиту комнаты. Взглянула на Рея, и тот словно перехватил эстафету. — Цель собравшихся здесь — выяснить истину. Введите. Дверь позади трона Теофаса распахнулась, и в комнату буквально втолкнули клависа. Бледно до синевы, худой, левая рука в антимагическом браслете вывернута и, скорее всего, сломана. Помутневший взгляд обвел комнату, а после остановился на мне. «Привет, Клео!» — сказал он хрипло. Я бы хотела зажмуриться изо всех сил, но против воли смотрела в когда-то любимое лицо, пытаясь найти в своем сердце хоть крошку былых чувств, пусть даже ненависть но сердце билось ровно и глухо. Этот человек был ему чужим. С недоумением я разглядывала резкие черты лица, набрякшие веки, мощь плеч, обозначенных тонкой тканью рубахи, на огонек в золоте глаз. Я не могла, просто не могла полюбить это. Слишком не мое. На колени. Теофас щелкнул пальцами, и двое стражей с силой надавили клавишу на плечи, вынуждая встать на колени. Сердце у меня разделилось на две половины. Одна горела гневом и яростью за все, что он со мной проделал. Другая окаменела в ужасе от такого простого, почти примитивного унижения человеческого достоинства. Пытать, поставить на колени, резать, жечь. Мир драконов — это царство силы. Мне не место здесь. Мой дом среди книг и садов. Ринхард прижал меня к себе, и я очнулась. Не бойся, я сумею защитить тебя, сказал он просто. После перевел жесткий взгляд на Клависа. Обвинения были зачитаны вам трижды, согласно закону Вальтарты. И то признает свою вину. Клавис по зло глянул из-под бровей. Один из стражей надавил ему на голову, вынуждая склониться но тот немыслимым образом держался. «А ты заставь меня, дружище!» «Вы обвиняетесь в применении темного артефакта, манипулировании сознанием другого человека, обмане и намерянке Вейры Клеу, в создании опасной для жизни ситуации Вейры Клеу, монотонно зачитывал один из стражей, а также во лжи великому совету. Клавис, не отрываясь, смотрел на меня». Они лгут к Лео. Верь мне, как верила всегда. Он шепнул так тихо, но я почему-то услышала. Ну же, подойди ближе. Разве ты не хочешь услышать и мои слова? Отшатнувшись, я прижалась боком к Рэю. От него шел гневный драконий жар, но меня он успокаивал, давал защиту, поэтому я закрыла глаза, отключая в голосе странный шепот клавеса. Отключая в голове страшный шепот клависа. Внесите вещь. От крика я резко открыла глаза и выпрямилась. Скоро все закончится. Ренхард поднес мою руку, все еще уютно лежащую в его руке, и поцеловал, глядя в глаза. В комнату вошел престарелый драконер, держа на вытянутых руках золотой поднос, на котором искрилась давишняя заколка. Он осторожно выложил поднос на стол, демонстративно извлек из футляра тонкие щипчики и поднял над головой, словно фокусник на театральных подмостках. А после каким-то немыслимым, быстрым, резким движением вонзил их в камень заколки. А когда извлек, в щипчиках сидел темный, продолговатый сгусток, судорожно извивающийся на свету. Женская половина присутствующих дружно ахнула, А мать Рея с интересом наклонилась ближе, рассматривая сгусток в ларнет. Ренхард хотел меня удержать, но я вырвалась и подбежала к столу. Сороконожка. В щипчиках корчилась плоская, усеянная тысячи лапок тварь, похожая на крошечный черный коврик. Клео. Ренхард дернул меня назад, закрывая мне глаза ладонью, но было поздно. Я увидела. Тошнота подкатила к самому горлу. Резко сбросила его руку и с удивительной для себя скоростью подпрыгнула к клавесу. Схватила за отвороты рубахи, словно пытаясь встряхнуть. Сил у меня не хватало, поэтому я просто раскачивалась вместе с воротом рубахи. А клавес даже не шелохнулся. «Ты? Ты засунул в меня это? Я ненавижу сороконожек! Ненавижу тебя и сороконожек! Зачем?» «Зачем? За...» Чьи-то теплые руки мягко оторвали меня от клависа, и знакомый запах, просто ассоциирующийся с надежностью и домом, окутал меня. «Хочешь, дам тебе меч?» — спросил Теофас. «Я дозволяю тебе получить возмездие своими руками». Они не понимали. Я не хотела возмездия. Я хотела понять, добраться до сути, первопричины поступка. Чтобы жить, я должна была знать. Клавис несколько секунд пустыми глазами смотрел на сороконожку, а после пожал плечами. Короткая, неприятная усмешка на секунду коснулась его губ. «Я эту сороконожку вижу впервые в жизни, милая Клео. Впрочем, у меня было много экспериментов, в том числе и с сороконожками. Они крупнее пауков, и магии в них можно положить больше. Живут, правда, мало». Клавис говорил, а я слушала, как завороженная. Все это время у меня в волосах жила эта маленькая сороконожка, транслируя мне правильные эмоции. Согласно учебнику магических основ, владельцу артефакта достаточно для включения дать ему код. Прикосновение, или слово, или звук. Ходили слухи о метком стрелке из Ленхарда, который активировал свои артефакты посвистом. Но, возможно, это были слухи, потому что кто даст обычному стрелку сразу несколько темных артефактов? Они все наперечет. «Действительно, зачем? Зачем надо было проделывать такое с Клео?» Ренхард задумчиво и странно смотрел на Клависа. «Ты мог просто вернуть ее в мой дом, как мы договаривались изначально?» «Нам тоже любопытно». Теофас, облокотившись на подлокотник, задумчиво постукивал пальцем по губам. В глубине его глаз метался красный огонек. «Говори нам, а не то мы надавим кровной клятвой». «Ваше высочество, угрозы клятвы противозаконны», — чуть не плача отозвался один из советников за плечом. Советник побледнел, а Рейнхард напрягся. Через тонкий корсет я чувствовал, как закаменели его руки» прижалась к нему сильнее, словно пытаясь передать немного тепла. — Не стоит, Ваше Высочество, у нас есть свидетель, готовый подтвердить под присягой применение артефакта, — сказал он тихо. — Не стоит активировать клятву. Ренхард подтолкнул меня к креслу, а сам осторожно положил руку на плечо Теофасу, словно передавая часть своего терпения или силы. Лицо принца словно расслабилось — Из черт ушло невидимое напряжение, и он кивнул. «Зови». К моему удивлению, в кабинет вошла веера Марите. Даже в таких печальных обстоятельствах она была хороша. Зрелая, почти трагическая красота, со вкусом подобранный наряд без излишеств, от нее веяло викторианским достоинством и смирением. Кинув на меня разящий взгляд, она прошла к свободному креслу, У обратного торца стола кивнул по пути нескольким верам. Кажется, она многих здесь знала. Вера Марите, готова пролить свет на происходящее. Мать Инхарда перевела Ларнет на Веру Тарвиш, и та обреченно подняла взгляд на Клависа. Прости, сын, они все равно об этом узнают, раньше или позже. Клавис ответил ей полным злобы взглядом. Я не узнавала его. Впрочем, знала ли я его хоть когда-нибудь? Все случилось, когда этот Вейра не в силах удержать гордыню пренебрежительно кивнула в сторону Рея. Так называемый Серебряный Ант вернулся в столицу, переболомотил общество, заранил в императорскую голову недостойные мысли. Права Антам. Анты есть собственно семьи, у них есть право следовать приказам главы. У них нет права расхаживать по балам, преломляя хлеб с императорскими отпрысками. От внешнего лоска Веры ничего не осталось. Передо мной была крикливая торговка рыбы из детского фильма «До краев, налитая ненавистью». Причем глупой какой-то ненавистью, идеологической. Но дело не в этом, вдруг сказала она совершенно спокойно, обводя высокомерным взглядом присутствующих. Совсем не в этом. Глава двадцать третья. Драконний суд. Часть вторая. Дело было в том, что Клавис, считавшийся первым мечом юного инфанта, оказался вторым. У семьи Тарвиш еще оставалась надежда на здравомыслие молодого Теофаса — золотоволосого, золотоглазого, спыльчивого, с мечом, рождающим огонь и молнии полностью противоположного замкнутому черному, как ворона, Винзо из побочной ветви. Но эти надежды не оправдались. Возьму его, пусть поучит меня своему фиктованию, А кто там первый, кто второй, мне без разницы. Пусть ант будет первым, уж больно скоро он в драке. Глаза инфанта влюбленно блестели, оценивая бой между серебряным антом и десятком императорских стражей. К тому моменту стража красиво разместилась по плацу и постановала, и говорить о преувеличенной славе Ринхарда было опасно. Молодой наследник не любил прямую ложь и славился жестким нравом. Наверное, тогда черной думы и заполнили голову веера Клависа Тарвиш Нир Креоль. Он не был глуп, он любил охотиться, умел выжидать. Ему не составило труда добиться дружбы от замкнутого Рейнхарда которого невольно сторонились склонные к зависти драконы. Немного дружелюбия, немного старых военных шуток, немного информации от влюбленной птички Айры, и Рейнхард расслабился в его обществе, потеплел, даже сам того не понимая, он доверился. Было уморительно наблюдать, как иногда старина Рей встряхивался посередине пьянки, пытаясь вернуть себе контроль, настороженность, природный нюх который не единожды спасал ему жизнь. Но стоило Клавису хлопнуть его по плечу, тот расслаблялся снова, но ну, чисто щенок. Однажды Клавис сказал ему, что тот занимает огромное место в его сердце, и не солгал. Половина его сердца почернела и сгнила, так много в ней было ненависти к серебряному Анту, отнявшему у него славу первого меча императора. Даже наследник, отбросив формальности, быстро и непостижимо близко сошелся с этим гаденушем. Клавис чах от злобы, и Вера Моритене знала, чем ему помочь. Все изменилось в тот день, когда Ринхард принес в их дом и номерянку. Эту бледную бумажно тонкую немощь, изуродованную шрамами и абсолютно голую. Нет, она придерживается широких взглядов. Но нагота должна быть изысканна, нежна, а не по-животному, по-земному бесстыдно. О! Она сразу все о ней поняла. Коварна, слаба, хочет до драконьих сокровищ, до жаркой драконьей любви. На этом месте Вера Мариты вонзилась в меня черными буравчиками глаз, словно пыталась испепелить на месте». Один из зверей даже из кресла привстал, пытаясь разглядеть во мне воспетые мамулей Клависа достоинства. Судя по тому, как жадно ее слушали окружающие, драконий суд отличался от человеческого. Помимо фактов, учитывались и смягчающие обстоятельства. «Таким обстоятельством была я, беспринципная охотница на первого наследника Тарвишей». По крайней мере, именно так все восприняли слова Веры Марите сначала. Но потом... Потом я перестала ее понимать. Я трезво оцениваю обстоятельства Веры Клео, Чужачка со слабым даром, вырванная из привычной среды, лишенная намека на привлекательность. Это сейчас собранная заново лекарями дома Тарвиш, наполненная драконьей магией Антовизо, Наряженная в бархат и тончайший паучий шелк, умощенная розовым кремом и лавандовой водой, она хороша. Но Вере, видели бы вы ее два года назад, конечно, Клавис не мог полюбить ее. Не мог. Не мог. Да, не мог. Но ее полюбил ненавистный ему Рейнхард Винзо, и это меняло дело. Стоило лекарю немного распотрошить и намерянку, как связь истинных выползла на поверхность, пытаясь защитить хозяйку. Невидимая ни Клео, ни самому Рейнхарду, она горела и переливалась между ними, натянутая как струна в те секунды, когда лекарь ковырялся в едва живом теле. У серебряного анта нельзя было забрать меч и талант. Гнездо и право стать главой рода. Но Клео... Совсем другое дело. Клео он отдал сам. Какой дракон отдаст свое сокровище в лапы соперника? В какой-то степени он сам виноват в своем несчастье. В моем несчастье, — поправила я. Взгляд Клависа сжег мне щеку, но я не повернулась. Смотрела прямо перед собой, черпая силу в руках Ренхарда. Он был рядом, он держал меня. Теперь он был моим домом. «Ты всего лишь вещь», — равнодушно заметила Вера Морите. «Ты можешь льстить себе сколько угодно, но драконы используют и номерянок, но не считают их равными». Вещь оказалась строптивой. То, что Клавис щел легким трофеем, брыкалось, не давалось в руки, не желало отвечать на ухаживание и падать к лакированным сапогам бывшего первого меча. И тогда Клавис решился... Технология темного артефакта была проста — вливать светлую магию через темный сосуд. Капля темной силы была столь мала, что не оставляла следа, а спустя день и вовсе выветривалась из артефакта. — Как он активировал артефакт? — хрипло спросил Рэй. — Голосом, — устало сказала Вера Марите. Достаточно одного его присутствия, чтобы Клеу подчинялась. «Я не виню сына, но это была глупая месть, бессмысленная». Одной рукой Вера Морите вытаскивала клависы из ловушки правосудия, другой топила. «Согласно закону, его ждет лишение титула и ссылка в военный гарнизон, чтобы он мог смыть грех семьи кровью». «Постойте!» — Вера Морите поспешно стукнула ладонью по столу. «Вы обязаны учесть смягчающие обстоятельства». «Это какие?» — Теофас прищурился со странной улыбкой. Он покачивал мыском сапога и выглядел незаинтересованным в ответе, словно уже принял решение. «Клан Тарвиши берет на себя грехи Вера Клависа, а значит, поступки членов клана рассматриваются как поступки самого Клависа. Я помогла Вере Клео бежать». «Что? Как это возможно?» Драконеры заспорили, но вера Мриты заставила их умолкнуть одним жестом. Когда началась подготовка к свадьбе, я немного подлила клавису детского зелья, меняющего голос. А вы знаете, одно из тех, что используют в качестве шутливых подарков для друзей. Он даже не заметил. Капли зелья, изменившие тональность его голоса, чтобы артефакт перестал реагировать на него». Две недели — достаточный срок, чтобы Клео обрела подобие собственной воли и захотела уйти. И я сделала все, чтобы она не прихватила из нашего дома опасных вещей. Но эта дура все равно умудрилась утащить заколку. О том, как это было глупо с ее стороны, вы знаете. Виры заспорили, поднялся гвалт, шум. Один из драконеров потрясал бумагами, растерянно оглядываясь. Это страшный грех, страшный, но и Тарвиш предоставила смягчающие обстоятельства, поэтому предлагаю назначить срок. Допустим, десять лет ссылки и три года лишения титула. Через три года восстановим его в правах, все же в настоящий момент эти артефакты легализованы. Но на живом человеке... Да, но... Не прошло и десяти минут, когда оно превратились в три года ссылки и год поражения в правах, даже без лишения титула. Драконий суд отличался от человеческого. Он был пристрастен и предвзят. Привал он на дух и букву закона. Теофас равнодушно покачивал ногой, почти не слушая споров. Рей крепко сжимал меня и шептал всякую ерунду: "Милый, не бойся, любовь моя". «Мой рассвет! Потерпи несколько минут! Потерпи еще минуту! Мое солнце! Свет! Кровь! истинное. И я почему-то терпела. А когда бесконечный спор закончился, Ринхард встал, выпрямился во весь свой немалый рост, положил руку на эфес меча. «Меня не устраивает приговор», — сказал он бесстрастно. «Я требую поединка». «Но это нарушение закона». Дуэли с арестантами запрещены. Вера Морите вытянулась на стуле в струну и для верности кивнула собственным словам. Клавис попытался подняться, но его принудили остаться на коленях. «Прекрати, мать, я согласен на поединок». «Нет», — отрезала Веера Морите, не глядя на сына. «Рот взял на себя грехи Веера Клависа Тарвиш, а значит, отныне Рот решает, быть поединку или не быть». «Поединок за честь истины не нуждается в одобрении рода», — отрезал Ренхард. «Я все-таки истинный Ренхарда? Но почему я не чувствую изменений? Разве нам не положены парные руны или какие-то метки на теле? Хотя о чем я вообще думаю? Сейчас не до рум. «Но поединок за честь истины должен одобрить император». Взгляд Веры Мариты метался, подобно крысе, почуявшей ловушку а император уже полгода прикован к постели, немилосердно беспокоить его по пустякам. Теофас лениво сменил позу на дешевом импровизированном троне на более фривольную, устроив щиколотку одной ноги на колено другой. Чисто скучающий испанский дон. Но даже откровенно развалившись в кресле, он казался опасным хищником. Отец скончался этим утром, поэтому теперь и я император и я люблю поединки. Дозволяю главе Винзо получить возмездие мечом и кровью. Вера Моритес с грохотом опрокинув стул бросилась к Клавису. Не зная, на что она рассчитывала, но стражники оттащили ее в четыре руки, в одиночку с ней было не справиться. Клавису сняли антимагические наручники и дали подняться. Он регенерировал на глазах, затягивал раны, ожоги, порезы, стал виден знакомый загорелый атлас кожи. Даже волосы вернули утраченный блеск. Это было жутко, не по-человечески. Ты волен выбрать круг правды, в котором примешь смерть. Ренхард тихо сжал мою руку и тут же отпустил, выходя в центр комнаты. — Серебряную, — прохрипел Клавис, — анты должны умирать в своих могилах, а не пачкать грязной кровью золото. «Ты сдохнешь, а я получу Клео обратно». Он обернулся ко мне. «Они все лгут, все до единого. Да, я полюбил тебя не сразу, но ведь я полюбил». Двое стражников подтолкнули его к выходу из кабинета, но Клавис легко скинул их, словно те ничего не весили. Глядя, как тот по животному плавно и гибко движется, я начала бояться». Рейнхарда и Клависа вывели через узкий коридор, огибающий золотой круг, и все остальные потянулись за ними следом. Рейнхарда я догнала в два счета, ухватив за руку, но тот осторожно освободился. — Я не имею права прикасаться к тебе, я виноват, — сказал он тихо, — но очень скоро я смою позор с именем Винзо и смогу просить твои руки без стыда. Он смотрел на меня, похожий на огромного послушного пса. Его жесткий уверенный взгляд, сурово сдвинутые брови и сжатые в нить губы уже не пугали меня. Я видела запретную нежность в едва заметном изгибе губ. Любовь, которой я так долго запрещала расти, полыхнула в груди алым цветком. Не сдержавшись, обхватила Ринхарда за широкие плечи и изо всех сил прижалась к нему зажмурилась и слепо, покошачье, коснулась его губ. Не так. Ренхард рассмеялся, по-хозяйски зафиксировал меня в объятиях и углубил поцелуй. В отдалении я слышала чье-то аханье, рык клавеса, смех и шепот, но все перестало иметь значение. Нас отделили от круга правды невидимой прозрачной стеной. Я ощущала ее водой, раскатанной по периметру круга. Стена была живой и подвижной. «Мой щит», — объяснил Теофас. Из него ушла царственная вальяжность, он стал нервным и дерганным, как студент на экзамене. Как никогда остро я ощутила его юность и груз ответственности, легший на плечи недавнего балованного наследника. Но когда я слишком близко подошла к щиту, Он дернул меня обратно. «Дай мужикам подраться, пусть выяснят отношения, как умеют». «Ничего себе, как дракон отношения выясняют. Наверное, у меня сделалось сложное лицо, потому что Теофас невесело хмыкнул». «Это неизбежно», — тихо подтвердила мать Ренхарда, встав совсем рядом. «Дракон, пытавшийся разорвать связь истинных, должен отвечать за свои поступки». Теофас скривился и резко зашагал в сторону, где для него уже приготовили отдельное кресло. Он неспешно уселся, подавая знак к началу боя, и вокруг него организовался охранный вакуум. Рейнхард и Клавис вошли в серебряный круг, положив руки на мечи. Руны текли вокруг, свиваясь в кольца, переплетались цепочками нечитаемых фраз. От силы, идущей по кругу, Поднимался едва слышный гул, сдавливая барабанные перепонки. Драконьей аурой накрыла весь зал. Клавис и Рейнхард стояли друг напротив друга почти минуту, не двигаясь. Казалось, само пространство остекленело от напряжения. Я боялась моргнуть, но все равно умудрилась пропустить момент, когда они с немыслимой скоростью бросились друг к другу. Какое-то время я видела только две тени с бешеной скоростью, скачущие по стенам и разбивающие рунный потолок. Потом догадалась перейти на магическое зрение. Ренхард и Клавис бились на равных, отзеркаливая движения друг друга. «Это было красиво, страшно и слишком быстро для меня. До этого момента победа Рейнхарда была очевидной, как для меня, так и для остальных. Но бой все еще длился». Клавис в немыслимом броске рубанул воздух рядом с плечом Рея. Тот плавно ушел от удара, развернулся в прыжке и атаковал. Теперь Клавису пришлось отступать все ближе к гудящему от драконьей силы щиту. Тише, не сомневайся в нем. Я с трудом повернулась к голосу. Глаза у меня слезились от напряжения. Шея совсем закаменела. На меня с участием смотрел Нир Байлок. А ведь ему и самому нелегко, насколько я помнила. Клавис и Рейнхард были его учениками, а теперь он вынужден смотреть, как они убивают друг друга. Крепко сжала губы и угрюмо кивнула. — Я знаю. Сдохни, наконец. Клавис в каком-то немыслимом броске отсек часть и палет на камзоле Рэя. Кто-то из присутствующих дракониц вскрикнул — а мать Рея уронила свой ларнет и по девичи зажмурилась. Я же, наоборот, застыла, влипнув глазами в Рея, плавно уходящего от удара, словно пытаясь ментально проткнуть сквозь щит немного своей огромной, но бесполезной магии. Обнять его, защитить. В какой-то момент у Клависа треснул меч, а Рей с холодной усмешкой откинул свой, В отчаянном рывке бросились друг к другу, и спустя миг, прошибая рунный нити, над нами взвелись два дракона. Скорость и сила их противостояния была столь неистовой, что какое-то время я видела только черный-белый клубок, спаянный воедино, как инь и янь, а после на щит щедро хлестнула кровью. Я с такой силой сжала запястье, что его обожгло болью. Когда драконы, слившиеся в смертельном объятии, упали вниз, я не выдержала и зажмурилась, а когда нашла в себе силы посмотреть, дракон внизу лежал только один — белый. Его желтый с вертикальным зрачком глаз смотрел прямо на меня. Полыхнула магия, ощутимый даже сквозь щит, и спустя миг на полу лежал уже человек. Спутанные белокурые волосы, серое от потери крови лицо — Грудь почти черная от расползшейся венозной крови. Его губы слабо шевельнулись. Несколько секунд я смотрела в этот застывший, единственный видимый мне глаз и ничего не чувствовала. Ни радости, ни ужаса, ни даже освобождения. Даже жалости не было, только неотвратимость произошедшего. Единственной доступной мне эмоцией была только боль в запястье. Щит истончился и упал оставив кровавую полоску на рунах. Я подошла вплотную к щиту. В могильной тишине слышала только шорох платья по плитам и наклонилась к клавесу. «Клео!» — шепнул он, с усилием фокусируясь на моем лице. «Прости, прас!» Положила ему руку на грудь и физически ощутила, как из него ушла магия. Мальчик, которого не научили любить, вырос в мужчину, который умеет ненавидеть. Этот мужчина умер, так ничему и не научившись. Мир, наконец, пришел в движение. Поднялся крик, грохот, вой. Мимо меня Клавис с Вера Рите с искаженным от ненависти лицом. В какой-то момент я увидела ее совсем близко и застыла, пытаясь понять, почему вместо горя она испытывает ненависть. Кому? Зачем? «Ненавижу». Она схватила меня за руку и меня снова скрутила болью. Должно быть, я все-таки повредила запястье. Надеюсь, ты умрешь в муках. Твои дети умрут в муках. Твой омерзительный серебряный Рейнхард падет на войне, корчась в мучениях. Твоя мать, отец, сестры. У меня нет сестер, только братик. Ему всего восемь, то есть уже десять. Я вырвала руку и медленно поднялась. Рейнхард стоял напротив по ту сторону от тела Клависа, опустив в пол меч, с которого еще бежала кровь, мешаясь с рунами. Мягко коснулась его щеки, пытаясь утешить. Я чувствовала его скорбь, как свою собственную. Возможно, в какой-то другой жизни они с Клависом стали бы друзьями по-настоящему. «Ты примешь меня таким?» Вопрос заставил меня улыбнуться. Даже здесь, среди крови и смерти, я вдруг ощутила странную цельность. Да, Ринхард, я приму тебя. Он взял меня за руку, и я с удивлением увидела, как золотые магические ленты свернулись с кольцом вокруг наших запястий, и боль, наконец, утихла. Потрогала кожу, но на ней даже следов не осталось. Что это? Связь истинных такая яркая. Раньше считалось, что ее достаточно для заключения брака. Теофас. Он подошел так близко, что я едва не вплотную увидел его совершенное лицо. «А ты, друг мой!» Он перевел взгляд на Рейнхарда и вдруг застыл, уставившись на окровавленный меч. «Мы требуем благодарностей. Мы сделали добро и хотим почести за нашу доброту». Он вдруг скривился, словно от боли. В янтарных глазах встал вертикальный зрачок, а у самых ног поднялось пламя. Рейнхард силой дернул меня к себе, заставляя перепрыгнуть тело Клависа, и запихал куда-то за спину. «Беги!» Его голос почему-то прозвучал у меня прямо в голове, хотя губы не пошевелились. Я, конечно, не побежала, наоборот, прижалась к нему всем телом, обхватывая за пояс. Я должна была остаться». Эта мысль настолько поразила меня, что я пропустила момент, когда Теофас, обретший нечеловеческую мощь, выдохнул пламя. Под носом полыхнуло, но не обожгло. Магия висела в воздухе, мешая пламени пробиться и причинить кому-то вред. Теофас зарычал, трансформируя когти и отшвыривая с добрых десяток подоспевшей стражи. Снова запахло кровью, кто-то захрипел от боли, А Рейнхард с трудом удерживал Теофаса от новой атаки. На лбу у него вздулись жилы, и он прохрипел: «Жди меня здесь. Нужно отвезти его к Ниру Шеляну. Тот поможет». Он силой, с помощью бесчисленной стражи, накладывающей непрерывно сдерживающей чары, выволок Теофаса из зала. Ему помогали Нир Байлок и две драконессы, включая мать Рейнхарда. Проводила их взглядом и вернулась к клавису. По какой-то причине его душа не ушла. Еще чувствовалось ее слабое дыхание, разлитые в воздухе. Но не успела я опуститься на колени, как ко мне снова бросилась Вера Марите. «Все из-за тебя!» — зашипела она. «Арестуйте ее!» — она наставила на меня палец с нанизанным на него родовым кольцом. «У нее черная магия!» Вокруг ахнули, но я не придала этому большого значения. «Нужно завершить незаконченное дело!» Это было важнее всего, даже важнее меня. Отвернувшись, наклонилась к клавесу, мягко собирая рассеявшуюся в воздухе магию. Она не должна была пропасть, она была очень важна. Откуда-то из глубины тела ко мне приходили слова. Мечом, магией, кровью, верностью и желанием я беру душу этого дракона. Я отдаю половину, а взамен хочу целое. «Услышь мой голос, отец-дракон! Дай новую жизнь взамен смерти!» Протянула руку к едва ощутимому маленькому шарику, собравшемуся в тугой комок магии на груди у клависа. Легонько погладила его, словно котенка. Внутри пульсировало золотое семя, такое прекрасное. «Не трогай его!» — голос Веры Мариты ввинчивался в голову. «Не трогай, мерзкая черная магичка!» Кто-то схватил меня за руки, но я вывернулась, чуть не подталкивая шарик вверх, от всего сердца желая ему радости, покоя, солнечных дней. «Спи», — сказала, вкладывая в слова всю нежность, которую когда-либо испытывала к этому мужчине. «Переродись новым драконом, и пусть твой новый путь будет светлым и полным любви». Медленно поднялась с колен, и с удивлением огляделась. Вокруг меня образовался круг потрясенных лиц. Драконницы и драконеры застыли в оцепенении. — Черная магия, — повторил кто-то. — Как это возможно, что она сделала? — Она его переродила, — ответил кто-то с придыханием. — Но это невозможно. Нельзя переродить дракона, совершившего грех против связи истинных. — Схватите ее! — с новой силой завизжала Вера Морите. Я потерла виски мало понимая, что они все хотят от меня. Голова разболелась, и очень хотелось освоить какую-нибудь горизонтальную поверхность, и желательно, чтобы это была кровать, выспаться бы. Напротив меня остановились двое стражей в черных вуалях, заправленных за ворот длинных платьев, и один из гвардейцев принца. Совсем юный, он испуганно смотрел на меня. — Простите, Вера, — сказал он тихо. «Я должен вас арестовать».